Глава 15. Дом Эверайна. Дарт. «И долго еще ты будешь тащить ко мне всех подряд». Дарт сидел на полу и задумчиво водил пальцем по тускам, выписывая бессмысленные узоры на слое пыли. Ждал, когда нотации закончатся и безлюдь уступит, как и в прошлый раз, прийти в двух сироток, оставшихся без крыши над головой. «Чем больше я тебе дозволяю, тем больше ты спрашиваешь». Привел ко мне девчонок, потерял голову, чуть на виселицу не загремел. А теперь продолжаешь все рушить, продолжаешь. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» Палец в пыли замер, не дочертив круг. Взгляд оторвался от досок, пополз вверх по стене и остановился на черном окне, мерцающем в темноте, Обсидиановым зрачком. Безлюдь смотрел на него в ответ строго, осуждающе, требовательно. Я хотел помочь, и сейчас помогаю, отозвался Дарт. Голос глухо позвучал в стенах Хартрума, будто обитых черным бархатом. Спасаешь других. А тебя-то кто спасет? Прогудел Безлюдь с недовольством. Перечишь мне, а ведь я один забочусь о тебе. Плохо заботишься. Дарт поднялся с пола, безжалостно растоптав пыльные узоры. «Потому что из-за тебя я чувствую себя мертвее мертвого. Зато во мне кипит такая жизнь, что я уже не знаю, как вытряхнуть ее из себя. Может, спросить у домографа?» Сколько лет прошло, а безлюд всё так же угрожал доносом, если хотел призвать своего лютена к порядку. Раньше Дарт воспринимал это всерьез. А теперь дешевые уловки не трогали его. Он вырос из этого страха, как ребенок, который повзрослел и перестал бояться темноты. Хочешь пожаловаться? Что ж, давай, я сознаюсь во всем и отправлюсь на веселицу, а ты останешься свободный и неприкасаемый. Дарт повернулся, чтобы уйти. Безлюдь, пытаясь исправить свою оплошность, зарокотал вослед. Куда это ты, постой? Я погорячился мне. «Крышу солнцем напекло я!» Дарт захлопнул дверь, не желая слушать глупые оправдания, и заковылял прочь. За сутки пострадавшая нога разболелась сильнее, а он так и не нашел возможности заглянуть к бельяне за каким-нибудь снадобьем. Ограничился тем, что прижёг рану спиртом и кое-как перевязал. Поздорив с безлюдям, Дарт вышел во двор, чтобы не слушать недовольную трескотню стен и завывание под потолком. Лето уже перевалило за середину, ночной воздух становился свежее и прозрачнее, а небо все больше наполнялось звездами. Они сверкали ярче, зрели и росли, чтобы в конце сезона просыпаться на землю точно перезревшие сливы в саду. «Время урожая» — так Бельяна называла звездопады на исходе лета и выставляла из оранжереи плетеные корзины. Наутро она обнаруживала их пустыми — но традицию не нарушала. «Некоторым вещам достаточно просто быть», — часто приговаривала Бельяна. И Дарт верил, не в урожай звёзд, конечно, а в то, что в жизни всегда есть место необъяснимому, бессмысленному, пожимающему плечами в ответ на вопрос «Зачем?». Вот и сейчас он не задумывался, зачем растянулся на прохладной траве вместо того, чтобы лечь в постель. Тело казалось тяжелым. будто отлитым из свинца. Такое не поднимешь, не донесешь на ватных ногах до спальни. Рядом с ним за компанией устроился Бо, уткнувшись носом в бок Дарта. Щекотно, но уютно и не так одиноко. После безумного дня это ощущение казалось каким-то иллюзорным, ненастоящим. Они так и лежали, нос к боку, бок к носу. Пока в ночной тишине не задребезжал автомобиль. Бот тут же навострил уши, но лаять не стал. Знал, подлец, что приехал свой человек, который иногда мог расщедриться на пару сытных косточек. В тот миг Дарт тоже почувствовал себя псом в ожидании лакомства, потому что Дэс обещал привезти еду. Принимать помощь друга каждый раз было неловко, но с жалованием в несколько монет иначе не притянуть. Дарт не просил еду для себя, обходился, чем придется, но теперь... Когда в его доме поселились гости, всерьез задумался, как их прокормить. Дес всегда помогал безвозмездно, с азартом и давал больше, чем у него просили. Вот и сейчас притащил целый мешок с мясом, овощами и крупами, а затем принялся выкладывать их на кухонный стол, сопровождая нелепыми комментариями. По дороге заглянул к Бельяне, попросил что-нибудь для заживления ран от ржавых гвоздей. Десс торжественно выдрузил на стол склянку с мазью. «Можешь не изображать заботливого друга», — подколол его Дарт. «Ты ездил? Не за этим». Он кивнул на карман его кожаного жилета, откуда торчали три аптекарских пузырька с медовым бальзамом. Если бы Белья набрала за них деньги, то на бурной жизни Десса уже заработало бы целое состояние. Он всегда таскал их с собой на случай внезапной интрижки с какой-нибудь... миловидной блондинкой, на которых обычно западал. «Откуда это осуждение в твоих глазах?» издевательски хмыкнул Дэс. «Ты ревнуешь или завидуешь?» «Чер -мейн с тобой только заговорил, а ты уже на что-то рассчитываешь. Хватит ворчать, как старый дед, и вылечись, наконец, пока я не привык называть тебя хромоногим». Если бы от дружеской поддержки зависела жизнь, Дес стал бы главным душегубом. «Ты узнал, как связаться с Делмаром?» — спросил Дарт, чтобы сменить тему. Пока плавучая почта приостановила доставку писем, он искал иные способы отправить в столицу послание для Флори. Дес картины закатил глаза. Еще утром. Передал письмо через знакомого торговца». «Спасибо». «Ага». Дарт продолжил молча раскладывать продукты по местам. Дес наблюдать. За пару минут он разглядел нечто такое, что заставило его сказать. «Ты просто устал, дружище. Отдохни немного. И обмажься этой мазью с головы до ног. Выглядишь, как сплошная открытая рана. Смотреть тошно». Долго уговаривать его не пришлось. Последние недели выдались сложными. Либо вообще без сна, либо в болезненной отключке, сменяемой головной болью от сонной отури. Забрав с собой склянку с лечебной мазью, Дарт поплелся в спальню и вскоре завалился на постель, благоухая соломой и пряностями. Тело обрело приятную легкость, а веки, наоборот, отяжелели. Он погрузился в крепкий сон и очнулся от нарастающего рокота, исходящего от стен. Без что-то беспокоило. Подскочив, Дарт наскоро натянул штаны и вылетел в коридор. Он зашагал мимо закрытых дверей, прислушиваясь и пытаясь определить, в какой из комнат находится источник раздражения. Оно усиливалось у лестницы и переходило в дрожь. Картины и рамы шевелились, будто живые. Недоумевая, Дарт глянул вниз и обомлел. Посреди холла стояла Флориана. Полоса утреннего света пролегла как раз под ее босыми ступнями. Обувь она держала в руках, словно кралась на цыпочках, и казалась не настоящей, призрачной и слишком прекрасной, чтобы сбыться. «Проклятие!» — пробормотал Дарт. «Он либо сошел с ума, либо видит сон». Чтобы проснуться, он до боли прикусил губу, перестарался и почувствовал металлический привкус крови на языке. А его наваждение никуда не делось, и, более того, обрело способность говорить. «Я не сон и не проклятие». Позабыв о хромоте, Дарт рванул вниз с такой скоростью, что не почувствовал под ногами из ступеней. Казалось, ему хватило одного прыжка в одну секунду, и вот он уже рядом, стоит на той же полоске света, что и она обнимает ее, вдыхает запах ее волос. Я приехала, как только смогла. Офелия в порядке. Едва выговорил он, пытаясь выдумать более подходящие слова, после которых будет уместен поцелуй. Я скучал. Я рад, что ты вернулась. Я... Мысль прервалась. Знаю. Десс все рассказал. Спасибо, что заботишься о ней. Едва касаясь, руки Флори осторожные, дрожащие, невесомые, легли ему на плечи. Дарт почувствовал, как пол затрясло, но не смог понять, ему мерещится или безлюдь просто злится. Она отстранилась и вдруг стала какой-то чужой. Внешне это выражалось лишь в россыпи веснушек на лице и побронзовевшей под южным солнцем кожи. Но вместе с тем движения её стали резче и нервознее, а голос теперь отдавал странной хрипотцой, срываясь в окончании слов. Он замер перед ней, пытаясь привыкнуть к новой флоре, какой она вернулась из Делмара. С пристальным вниманием они изучали друг друга, словно знакомились заново. «Дарт, твоя губа хочет тебя поцеловать», — выпалил он, поздно поняв, как глупо это звучит. Попытался исправиться и выдохнул еле слышно. «Можно?» Она отпрянула от него, как от огня, и тут же обожгла взглядом сама. «Не думаю, что это хорошая идея». Смутившись, Флори опустила ресницы. Она больше не смотрела на него, словно оправившись от минутного наваждения. «Ясно», — сконфужно пробормотал Дарт. Из груди рвался один отчаянный вопрос. «Почему?» Но задать его он не посмел, и даже набравшись смелости, не успел бы. В кухонном проеме нарисовался Дес, с виноватой улыбкой и позвал к завтраку, пытаясь спасти их, от неловкой ситуации. Наверняка он слышал весь разговор и появился ровно в тот момент, когда следовало. Дарт понял это, обнаружив, что никакого завтрака нет, не считая горелых хлебных корок, похожих на кровельные скобы. Дес развел руками и сдавленно гикнул, то ли не найдя подходящую шутку, то ли решив не растрачивать её зазря. все равно никто бы не засмеялся. Они сели за пустой стол, чтобы глупо молчать уже втроем. Только сейчас Дарт заметил, что волосы Флори слегка растрёпаны и за витками прилипли к шее. Ему захотелось убрать непослушные пряди, чтобы коснуться губами ямочки над ключицей. Он заставил себя отвлечься. Посмотреть на горелый хлеб в тарелке, на кувшин с водой, на руки Десса, нервно барабанящие по столу. Но взгляд невольно возвращался к ней. Кажется, Флори истолковала его внимание иначе и с сконфуженно сказала «Не хочу будить фе, дождусь ее здесь». «А потом?» — осторожно спросил Дарт. «Мы вернемся домой». Ее слова, брошенные так легко и небрежно, вызвали у него странное разочарование, и оно царапало изнутри, как проглоченный гвоздь. Дарт пытался выдумать предлог, чтобы Флори осталась, хотя понимал, уговоры здесь бесполезны. Дом был единственным. что он мог ей предложить, а она больше в нем не нуждалась. Пауза за столом затянулась, и Дессу снова пришлось вмешаться. «Ты же к Рену собирался», — как бы невзначайно помнил он. И Фло говорил о том же. «Может, займётесь делом?» Чтобы добраться до озерных земель, где жил Эверайн, им потребовалось бы пройти полгорода, поэтому Дарт предложил воспользоваться подземными ходами без людей. Прежде чем отправиться туда, он заглянул в спальню, чтобы переодеться. Безделушник всегда нервничал, без привычных вещей, особенно если выходил из дома. Самым главным для него было нацепить на шею паутину из шнурков, цепочек и нитей с нанизанными на них побрякушками, вроде пуговиц, булавок и прочего. Это его успокаивало. Как обычно, безлюдь выбирал самую неподходящую для случая личность. Словно нарочно дразнил, вынуждая нарушить правила. На сей раз Дарт не стал ничего менять, Рассудив, что уже достаточно, поиздевался над своим организмом. В последнее время он жил с ощущением, будто разваливается на части, и каждый день пытался собрать из себя дееспособное целое. «Безделушник», — с улыбкой произнесла Флори, встретив Дарта. Кажется, она была рада видеть его таким, определенным. Он и прежде замечал, как для нее важно понимать, с кем приходится говорить. Не зная, кто перед ней, Флори терялась, пока не замечала в нем... какой-нибудь отличительной черты, изобличающей ту или иную личность. Возможно, ему следовало упростить задачу и каждый раз представляться, но тогда бы он лишился удовольствия притягивать к себе столько внимания. Сейчас взгляд Флори скользнул по его шее, где переплелись незатейливые украшения, и остановился на пуговице, некогда принадлежавшей ее платью. Дарт спешно отвернулся, пока она не заметила другие вещицы, связанные с ней. Безделушник собирал их как артефакты. Одни попали к нему в руки с позволения самой Флоре, другие он присвоил тайно. Вдвоем они поднялись в библиотеку, где скрывалась дверь в тоннеле. На книжной полке Дарт быстро отыскал травник, который на самом деле был замаскированным рычагом, приводящим в движение сложный механизм. Его пришлось восстанавливать после нападения Элберта, зато теперь все работало отлажено. Центральный стеллаж выдвинулся вперед и мягко отъехал в сторону, открыв темный провал лестницы. Дарт зажег фонарь и первым переступил границу, отделяющую светлую комнату от мрачного свода. «Что с твоей ногой?» — спросила Флори, заметив его хромоту, пока они спускались. «Поймал гвоздь», — коротко ответил Дарт, не вдаваясь в подробности, как и при каких обстоятельствах это произошло. «А что с тобой? Ты сама не своя». Он остановился и повернулся к ней. В оранжевом свете фонаря лицо Флори выглядело по-настоящему бронзовым и от этого суровым. Вначале она молчала, словно и впрямь обратилась в статую, а затем холодно сказала «Расскажу позже, не хочу повторять дважды». «Ясно», — уже заученно повторил Дарт. Когда он злился на нее, то боялся сказать что-то лишнее, грубое, обидное, и за этим безликим «ясно» скрывалось намного больше слов и чувств, чем он позволял себе выразить. После Дарт ни о чем не спрашивал, и они прошли тоннели в молчании, слушая гулки и отзвуки своих шагов. Он знал все пути наизусть и мог бы ориентироваться в кромешной тьме, так что возню с за затеял ради Флори. Ходы привели их к дому лестниц, стоящему на границе с озерными землями. Лютеном здесь служил Гонс, уже привыкший, что его безлюдь стал перевалочным пунктом на пути к Эверайну. Поэтому, открыв дверь, он совсем не удивился, завидев Дарта, хотя вопрошающе покосился на его спутницу. «Как поживаешь, Гонс?» — по старинке спросил он. Если бы начал оправдываться, почему явился не один, только укрепил бы сомнения дотошного Лютена. А так все выглядело вполне обоснованно. Флори работала в домографной конторе. и имела полное право пользоваться служебными ходами, не нуждаясь в разрешении. Гонс и словом не обмолвился о ней, найдя в себе вежливость или, что вероятнее, осторожность, чтобы промолчать. Он повел их через десяток шатких лестниц, пронизывающих весь дом, и успел завязать разговор. Слыхала зуби? Наводнение снесло ее безлютя. Камня на камне не осталось. Ее самой будто бы не бывало. Гонс охал и причитал так, будто заранее оплакивал пропавшую лютину. И Дарт мысленно добавил в список утрат еще одну: шестой погибший за последнее время. Судьба и раньше не баловала лютенов, а сейчас будто и вовсе обозлилась на них. Мео, Паучиха, Сильван, Ви, Франко теперь еще и зуби. Склочная тетушка Зуби из дома под мостом. Местная детвора обходила без люди страной. А Лютину считала водяным демоном, потому что обитель ее стояла у самой кромки берега, а сама она бледная, измождённо тущая, с покрасневшими глазами и впрямь напоминала злобное мифическое создание. Поначалу, когда Дарт присоединился к Лютенам, он тоже боялся зуби и держался от нее подальше. «Раз ты идешь к Эверайну, — замолви она словечко, — продолжал Гонс, — надо бы собрать совет». «Столько напасти на наши головы. Мы так скоро вымрем, а никто и не заметит». Дарт обещал обсудить это с домографом, хотя вряд ли смог успокоить Лютена. Годы многолетней скорби приучили Гонза думать о плохом и заблаговременно готовиться к трагедиям. Попрощавшись с ним, Дарт с облегчением выдохнул. Сегодня дом-лестниц оказался для него настоящей пыткой, и каждый шаг отзывался пульсирующей болью в бедре. Он старался не хромать, чтобы не выглядеть в глазах Флоре слабым, хотя она даже не смотрела на него, молча ступая рядом. Неприметная тропа, зажатая между зданиями, вывела их на широкую улицу, принадлежащую озерным землям. По обе стороны точно колонны высились деревья с сочной зеленой листвой, ограждая богатые подворья от дороги. В глубине аллеи стоял дом Эверайна, унылый белокаменный ящик широко распахнутыми окнами. Сдержанность, простота и мудрое созерцание — вот что символизировало собою это сооружение, будучи архитектурным портретом самого Рина. Небольшой по меркам озерных земель особняк обходился без мажор дома. Всем ведала экономка, добродушная пожилая женщина, открывшая им дверь. Оказавшись в холле, Дарт нервно сглотнул. Он предпочел бы забыть, что произошло между ним и Рейлин, но мысли заворочились в голове змеиным клубком — холодным, шипящим, мерзким. В гостиной до сих пор витал удушливый запах лилий. Может, поэтому окна были открыты, Настеж? Экономка направила их в кабинет, а сама побежала на кухню, чтобы подать гостям чай. Они застали Эверайна за письменным столом. «Дело дрянь» читалось на осунувшемся от недосыпа лице. Рин оторвался от бумаг, чтобы посмотреть, кто пришел. Кажется, появление Флори его удивило, хотя причина ее внезапного возвращения была очевидна. Обстоятельства известны с прошлой ночи, когда Дарт обо всем рассказал ему. Как хорошо, что вы приехали! Рин скачал с места, точно собирался броситься с объятиями, а потом передумал и ограничился вежливым жестом, предложив Флоре присесть. Я как раз думал, что делать с приятелем вашей сестренки. «Эдмонд Хойтон лично написал его отцу, но почту сейчас доставляют медленно. Вы сможете приглядеть за ним пару дней?» Она согласилась и с обреченным вздохом опустилась в кресло. Легкая тень разочарования скользнула по ее лицу, на мгновение выдав настоящие мысли. «А что с разрушенными безлюдями?» — вмешался Дарт, памятуя о пропавшей зубе. Признаться, у меня не было времени выяснить это. Разбирался с делами Хотона. Рин устала по тёр веке. «С каких пор ты секретарь, а не домограф?» «С тех самых, когда Хотон увез семью из города. Представляешь, что это значит?» «Ты бедный несчастный домограф, которому в одиночку приходится выгребать кучу дерьма?» «Это не повод для шуток», — холодно ответил Рин. Хот он убежден, что прорыв дамбы вовсе не случайность. И так ясно, кто тут замешан, хмыкнул Дарт. Фанатики знали время наводнения и предусмотрительно бросили меня в подвале, чтобы я сдох без их помощи. Он осекся, поймав на себе ошеломленный взгляд Флори и вспомнил, что не успел рассказать ей, как провел минувшие выходные. Возможно, проблема не только в общении. Воспользовавшись паузой, подхватила она. В Марбре я встретила дознавателей. и на фанатиков они совсем не похожи. Спрашивали, где мы прячем дома. Пришлось соврать, что тайные документы хранятся в тюрьме без людей, иначе бы от меня не отстали. Она говорила так непринужденно и легко, будто речь шла о любопытных прилипчивых сплетниках, донимающих вопросами. Однако за этим чувствовал Дарт, скрывалось что-то более серьезное и опасное. «Удильщики», — коротко пояснила Флори, «Они следили за мной с самого Делмара, И наверняка скоро будут здесь. Только их не хватало. Рин стал еще мрачнее и забарабанил пальцами по столу. «И зачем им охотиться на людей вмешался Дарт. «А на этот вопрос нам ответит хранитель Делмарского ключа». Объявил Рин таким тоном, словно в следующую секунду в кабинете должен был появиться градоначальник собственной персоны. Однако их ждало другое представление. С улицы донёсся грохот. похожий на взрыв. Дом сотрясся от ударной волны и гулко зазвенел стенами. А потом наступила пронзительная тишина, момент между шоком и осмыслением произошедшего. Все трое поспешили к окнам и увидели рухнувшее посреди сада странное цилиндрическое нечто, напоминающее огромную бочку. Пернатый дом!» Ошеломленно пробормотала Флори и бросилась на улицу. Ничего не понимая, Дарт последовал за ней. Первой на месте оказалась экономка. С нескрываемым ужасом она разглядывала неопознанный объект, свалившийся с неба. Сооружение приземлилось прямиком на клумбу с лилиями и уже этим расположило к себе Дарта. Тем временем в цилиндре проклюнулась дверь, распахнулась и с глухим стуком ударилась о стену. Из дома показались трое. В начале воинственного вида девушка — Затем — рыжеволосый парень с потерянным взглядом и замыкающий процессию высокий тип, которому пришлось пригнуться, чтобы вписаться в проем. Флори окликнула того, кто шел последним, и ринулась к нему, минуя остальных. «Рис», «Ризердайн», «Уолтон». Дарт не раз слышал о нем, однако встретил впервые. К слову, выглядел столичный домограф неважно. Бледный, как бумага, а ещё долмарец. Потом Дарт заметил кровавое пятно на его рубашке и понял, откуда такой потрёпанный вид. «Дело дрянь», — пробормотал Рин, появившись из-за спины и утешающе похлопал Дарта по плечу. «Что все это значит?» «Мы крупно влипли, так что будь предельно осторожен». Он снова похлопал Дарта по плечу и скользнул мимо, присоединившись к Флоре, которая суетилась вокруг столичных гостей, прибывших в пьер и Металь. «На чем? «Летающим без люди?» Когда казалось, что хуже уже не будет, судьба щедро подкидывала ему новые испытания. Было интересно, но не сказать, что весело. «Ему нужен врачеватель!» — крикнул рыжий, разводя панику. «Дарт, будь добр. Пойди-ка сюда», — позвал его Рин. «Ну да, я же главный врачеватель в городе», — недовольно пробормотал он на ходу. Отведешь Риза в дом с оранжереей?» Дарт кивнул, понимая, что задумал Эверайн. Он хотел поскорее спрятать столичного домографа и сохранить его визит в Пьер Металь в тайне. Хотя эффектный полет дома средь бела дня вряд ли остался незамеченным. С Дартом увязался Рыжий. Флин, как он представился, умел водить, ему доверили автомобиль, куда посадили потерпевшего. «Это какая-то частная лечебница?» Попытался выяснить Флин, как будто боялся, что Риза отвезут на старое кладбище чтобы похоронить под могильной плитой, увитый плющом. Можно сказать и так, хмыкнул Дарт, не утруждая себя пояснениями, что Бельяна была травницей, а её безлюдь умел исцелять, но совсем не так, как все могли представить. Раны не затягивали сами по себе, и мертвецы не возвращались к жизни. Однако под крышей оранжереи лекарственные растения соседствовали с пряной зеленью и редкими цветами для снадобий, а из-под пола били живительные источники. В умелых руках это превращалось в чудодейственные средства, спасающие многих. Когда они прибыли на место, Дарт отправил Флина обратно, дабы автомобиль Эверайна не крутился вокруг безлюдья. Теперь все время приходилось держать в голове, что нужно соблюдать осторожность. Было заметно, что Рыжий сомневался, оставлять ли Риза одного, но тот заверил, что все в порядке. Дарт помог ему доковылять до двери, и дважды постучал молоточком в виде цветочного венка. Он уже и позабыл, как выглядит парадный вход дома с оранжереей. Обычно он наведывался сюда через тоннели, и дверь-коморки, где хранились садовые инструменты, была ему привычнее дубовых створок, украшенных искусной резьбой. Когда они приоткрылись, на улицу выглянуло обеспокоенное лицо. Бельяна тут же смекнула, зачем Дарт пришел. Очевидная причина стояла рядом с ним — и слегка покачивалась на слабых ногах. Лютина впустила гостей, заперла замки и только тогда спросила, в чем дело. «На что жалуешься, домограф?» — подначил его Дарт. «Лёгкое, наживое ответил Рис, и на мгновение на его лице отразилась гримаса боли, как будто он внезапно вспомнил, что ранен. Кивнув, Бельяна повела его вглубь дома, в купальни. «Как твоя нога?» — спросила она у Дарта, плетущегося позади. «В порядке, спасибо». Он ободряюще улыбнулся и добавил. «Присмотришь за нашим тайным пострадавшим?» «Я-то присмотрю. А ты куда?» Мильяна нахмурилась, поняв, что Дарт не собирается засиживаться тут. «Важные дела». «Ну, конечно. Других у тебя не бывает». Поняв, что не добьется правды, она оставила его и вернулась к раненому. Тот как раз потерялся и, не зная, куда идти, застыл посреди коридора. Дарт юркнул в дверь коморки, где прятался вход в тоннели. В темноте он неуклюже развернулся, оступился, завалил садовые инструменты и в завершении перевернул пустое ведро. Шум стоял такой, что сам Дарт чуть не оглох. С усмешкой он подумал, что шпион из него никудышный. Потом покрутил в руках монетку, которую незаметно стащил из кармана Риза и успокоил себя сомнительным талантом безделушника. Тенью прошмыгнув библиотеку, дарт устало привалился к книжным стеллажам и перевел дух. Позади была еще одна бессонная ночь, такая длинная и муторная, что казалось прожитым столетием. Он уже начал скучать по тем временам, когда дни протекали однообразно и размеренно, они испытывали его на прочность. За прошедшие сутки его эмоции сделали невероятный кульбит. радость от встречи с Флори разочарование и обида, смятение и тревога, а вслед за ними наступило тупое бессилие. После тоннели и оранжевый свет на стенных ламп неприятно резал глаза. Дарт зажмурился, потёр веки костяшками пальцев, но стало только хуже. В глаза словно песка насыпали. И в нос, и в горло. Перебирая в мыслях разные ругательства, способные описать его самочувствие, Дарт заковылял вниз, чтобы утолить жажду и умыться холодной водой. Едва он сунулся на кухню, как заметил чей-то силуэт. Они оба вздрогнули и одновременно усмехнулись, узнав друг друга. «Чего не спишь?» — шикнул Дарт, шаря по стене в поисках фонаря. Зажигать потолочный свет не стал, боясь ненароком ослепнуть. За ночь он привык к темноте. Бессонница. отозвалась Флори, тоже предпочитавшая передвигаться по дому без источников света на ощупь. Надеялась найти сонную одурь, но ты, видимо, все выпил. Пожалуй, так и есть. В задумчивости он поскреб пальцем висок, пытаясь вспомнить, куда подевались запасы. В последнее время склянки опустошались с пугающей быстротой, и вяжущий вкус сонной одури не сходил с языка. Рука, наконец, нащупала на стене фонарь и сняла его с гвоздя. Когда в комнате вспыхнуло тусклое пятно света, Дарт двинулся к ближайшему стулу, чтобы обессиленно рухнуть на него. Флори села напротив, по другую сторону стола. На ней по-прежнему было дорожное платье. Не похоже, что она вообще собиралась ложиться в постель. «Ты здесь», — рассеянно пробормотал Дарт, словно только что её увидел, а говорила, что не останешься. «Рад, что ты передумала. Решила приглядеть за домом, пока тебя нет». «Не думала, что ты явишься так поздно». В ее голосе мелькнул укор или даже обида. Дарт так и не понял. Ринг попросил безлюдя приютить гостей из Делмара. «И мой безлюдь не возражал?» «Не скрывая удивления, — спросил он. Злиться так открыто было негостеприимным, но корчить из себя добродушного хозяина он не желал. Всё и так решили без него, так зачем притворяться, будто его мнение что-то значит». Дарт метнул взгляд к потолку, прислушался, но не уловил ни одного знака недовольства. Безлюд спал, крепко, безмятежно. Точно подселенцы ничуть его не тревожили. Тогда почему он сам разнервничался? «Мы с Илай нашли способ его успокоить», — продолжала Флорис упоением. Ей доставляло удовольствие вспоминать момент, как им удалось укротить безлюдя. Так дрессировщики хвастают, что подчинили своей воле дикого зверя. «Она талантливая, Домтер, и знает...» «Хватит!» — бросил он, задыхаясь от гнева. Такого с безделушниками не случалось давно. С тех пор, как Дарт оставил попытки бороться с его тягой к мелкому воровству. Флори растерянно отпрянула. «С тобой все в порядке? Выглядишь уставшим?» «И ведешь себя, как истерик», — забыла добавить она, хотя в ее интонациях звучало именно это. Много забот навалилось». Нехоть ответил Дарт, перебирая в пальцах шнурки с безделушками. Жалкая попытка успокоиться. Заметно, что много раз до поздней ночи их решаешь. Бывает, что до утра. Он вел себя по-детски глупо, пытаясь задеть, поддразнить и заставить ее почувствовать то же, что и он, когда узнал, что она уезжает в Делмар. Когда прочитал скупое письмо, когда был отвергнут ею при встрече, когда с ревностью наблюдал, как она бросилась к раненому Ризер Тайну. В то время как сам глушил боль, не желая казаться слабым. Забота, происходящая из жалости, ему не нужна, даже капризный ребенок способен это понять. Да что с тобой, Дарт? тихо спросила Флори, протягивая ему руку, но они сидели далеко друг от друга, и прикосновения не случилось. Кто-то из нас должен быть честным. Если я буду честной, ты окажешься на виселице, сорвалась она. Я поехала в Делмар ради тебя. чтобы попросить помощи у единственного человека, кому удалось освободить лютенов от службы. А этот человек случаем не поведал тебе, что стало с освобождёнными. Тогда позволь, расскажу я». Дарт уперся локтями в стол и наклонился вперед. Город согласился отпустить лютенов со службы, бы только отнял без людей и сравнял их землей, Сделал лютенов свободными, но забрал единственное, что у них было. «Если ты до сих пор не поняла, в чем подвох, я спрошу прямо, кого ты надеешься спасти Флори, Несчастного зверька из клетки? Или того психа, кем я стану, когда моего безлюдя уничтожат вместе с моей силой?» Вначале она растерялась, нервно облизала губы, а затем смогла произнести. «Я хотела отменить треклятый протокол и освободить тебя». чтобы посадить меня в другую клетку. «Здорово ты придумала», — с горькой усмешкой сказал Дарт. «Ты хотела все разрушить и попытаться собрать из руин что-то новое. Но кроме других руин ничего не получится». «Это не повод, чтобы перестать бороться», — упрямо продолжала она. «Разве мы не стоим того, чтобы попытаться?» Как много он хотел сказать и как мало мог себе позволить. Невысказанные слова медленно таяли на языке, как непроглоченная таблетка. «Я пытаюсь, но не заставляй меня делать то, что ты прикажешь. Хотя бы ты не заставляй!» Ничего не ответив, Флори вскочила из-за стола, неловко опрокинув стул и вылетела из кухни. Дарт знал, что она убегает, пытаясь скрыть от него слезы, но из темноты коридора донёсся отчаянный всхлип, случайно обронённый, единственный. Больше она о себе не позволила. И правильно подумал Дарт. Он не стоил и этого.